Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 24 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степана Керта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение пресс-службы правительства республики. Омбудсмен НКР о деле «Лапшина». В республике проходят школьные предметные олимпиады. Арменин назначен главой переходной администрации нового президента США. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Бакоса Акян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы НКР, военнослужащий Энской воинской части армии обороны Карен Улубабян посмертно награжден медалью за боевые заслуги. В понедельник премьер-министр НКР Араик Арутюнян принял духовного пастыря армянской общины земли Баден-Вертенберг, Германия, священника Тертиратура Сардаряна. Премьер дал высокую оценку постоянному содействию Арцаху, в том числе в дни апрельской войны, вручив священнику благодарственное письмо правительства. В свою очередь Тертиратур Сардарян заверил, что помощь необеспеченным арцахским семьям будет продолжена. Во встрече участвовали министр труда и социальных вопросов НКР Самвела Ванисян и глава аппарата правительства Ливон Григорян. Решение об экстрадиции Беларуси в Азербайджан блогера и путешественника Александра Лапшина, который является гражданином Израиля и России, представляет собой серьезнейшую проблему в сфере прав человека. Об этом заявил омбудсмен НКР Рубен Меликян. Он отметил, что с конца декабря прошлого года Офис защитника прав человека НКР внимательно следит за ситуацией вокруг ареста Лапшина и публичной информацией по данному вопросу. Имеющиеся сведения позволяют рассматривать вопрос не только в правовой плоскости, но и с точки зрения прав человека, в частности, в качестве факта нарушения прав человека и дела, содержащего подобную угрозу, сказал омбудсмен Арцаха, отметив, что обнародованная информация сделала позицию Офиса защитника прав человека НКР более решительной. Уже однозначно можно сделать вывод, что мы имеем дело с серьезнейшими проблемами, связанными со свободой слова и защитой прав человека. Это просто попытка заглушить свободу слова относительно Арцаха. Это также инструмент запугивания людей, ограничения посещений Арцаха, сказал Рубен Меликян, добавив, что проблема касается не столько НКР и армянского народа, сколько нарушения основ ценностной системы по части прав человека. В республике начался очередной, если так можно выразиться, сезон школьных предметных олимпиад. В столичной русской школе номер 3 имени Грибоедова школьный тур олимпиады по русскому языку. У нас в школе начался первый тур школьных олимпиад. Завуч школы Валентина Давидян. Первый была олимпиада по иностранному языку. Это немецкий язык и английский язык. Более 20 учащихся у нас приняли участие. Вообще, я хотела бы отметить, что на языках, это на русском языке, на иностранных языках, у нас присутствует очень много учащихся. Почему? Потому что в русской школе, когда они получают задание по математике на армянском языке, им очень трудно это задание перевести. Вот у нас вчера была Олимпиада по по математике. Так как с пятого класса по математике, это первый год началась Олимпиада, у нас было очень много учащихся. Где-то 10 человек из пятого класса, 16 человек из шестых, седьмых классов. Я еще раз повторю, очень много. Ну и что, наши педагоги остались, досконально перевели им, и только после этого они стали решать. Но я знаю из опыта, что в городском туре и далее на республиканском им не будут делать переводы. Поэтому наши дети на таких предметах, как биология, как химия, как физика и вот остальные технические не будут принимать участие. Почему? Нет перевода. Ну и, конечно, всем детям удачи. Хотелось бы, чтобы наша маленькая республика прославилась. Добавим, что школьный тур предметных олимпиад проходит по всей республике. 12 января школьный тур олимпиад предметных олимпиад начался. И школьный тур протянется С двенадцатого по двадцать пятого за министра оборнауки и спорта НКР Михаил Амбарцумян. С 31 января по 15 февраля это будет районные городские туры победители выйдут на тур республиканский наш республиканский наш республиканский тур начнется с 18 февраля по 15 марта и победители этих туров уже поедут в ереван для того чтобы на предметных олимпиадах выиграли наши ученики должны регулярно трудиться и чтобы добились успехов им я пожелаю всем добиться Успех. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусайлян. На днях в столичном детском медицинском центре Аревик состоялись дни открытых дверей. Больных принимали приехавшие из Армении врачи Медицинского центра Святой Богородицы. Медицинский центр Аревик сотрудничает с несколькими медицинскими учреждениями города Еревана. И это сотрудничество дает свои плоды, отметил исполнительный директор центра Аревик Месроп Маркаря. Приезд врачей из Ереванского медицинского центра Святой Богородицы состоялся в рамках программ визита делегации мэрии Еревана-Варца. В составе делегации общий хирург, ухо горло травматолог, детский невропатолог. Состоялись консультации врачей, было проделано ряд операций, осмотр хронических больных. Проведено ряд хирургических вмешательств. Три операции со стороны травматолога, пять ухогорлонос и одна операция отменена из-за высокой температуры у пациента. Делегацию врачей возглавил исполнительный директор медицинского центра Святой Богородицы города Еревана Николай Далакян. Он отметил, что сотрудничество с медицинским центром Аревик носит продолжительный характер. Цель визита – также развивать в Арцахе легочную хирургию. Для этого есть все необходимые условия и оборудование. Коллег из Армении сопровождал министр здравоохранения НКР Карине Атаян. Она выразила слова благодарности мэрии Еревана за помощь и поддержку. Ես իմ երախտիկի խոսկս եմ ողում պարող մարկարանին այս նախածերնության համար և համոզված եմ, որ մեր համագործակցությունը կկրի շարունակական բնոյդ։ журналист азербайджанского телевидения Лидер ТВ Анна Аргасанов уволен за вопрос про Карабах министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Журналист выступил с заявлением в интервью радиостанции Свобода, он подтвердил, что его уволили, но не захотел вдаваться в подробности. Да, я уже не работаю на телеканале Лидер. Больше ничего не хочу говорить. Отметим, что журналиста уволили за вопрос Лаврову, какова будет позиция Москвы в случае начала контртеррористической операции на оккупированных территориях и очистки от оккупационных сил, закроет ли на это глаза Москва или будет вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, на который министр иностранных дел России ответил, это уже не является исключительно темой внутренних дел Азербайджана по поводу Нагорно-Карабахского конфликта. Как сообщалось ранее, на увольнении журналиста настоял посол Азербайджана в России Пола Бельбелеглу, который считает, что вопрос журналиста и ответ на него Лаврова нанесли ущерб дружественным отношениям между двумя странами Новоназначенный вице-президент США Майк Пенс назначил армянина Кена Нахигяна исполнительным директором переходной администрации избранного президента США Дональда Трампа. Нахигян во время избирательной кампании Трампа возглавил Центр по стратегическому планированию и поддержке. Теперь он будет помогать кандидатам администрации Трампа в ходе слушаний в Сенате США, пишет The Wall Street Journal. В период после выборов роль Нахигяна повысилась. В его обязанности не только содействие новоизбранному президенту но и организация слушаний для должностных лиц администрации сам Нахиган отметил что доверие со стороны трампа и вице-президента сша является большой честью для него добавим что 20 января в вашингтоне прошла инаугурация 45 го президента сша дональда трампа он и вице-президент майк пенс принесли присягу и вступили в должности Объявление Реабилитационный центр Керта имени Керолен Кокс объявляет открытый конкурс на вакантные должности специального педагога и психолога для работы в будущем детском центре здоровья и ухода. Обязательно иметь образование педагога или психолога. Дополнительная информация по телефону девяносто пять ноль четыре пятьдесят пять. Дорогие друзья, вы слушали программу Голос Степанокерта в студии был Сайран Карапетян. До свидания.